Кейт была хорошей девушкой, но слабой. Фло не могла представить себе, что она будет сопротивляться, если Марта набросится на нее. «Я предложила особое позволение», — сказала Салли, устала, но Марта и Нэнси чуть не до потолка подпрыгнули. «Во-первых, как им объяснить ситуацию? Тут дело приходским священникам не обойдется. Тут может и до епископа дойти». А это значит, что Кейт и Хью придется узнать правду, но Сал флопа пыталась передать сестре свое отчаяние. Ведь только мы знаем, что они двоюродные брат и сестра. Их отношения не противоречат мирскому закону. Если мы будем молчать, Кейт и Хью могут пожениться хоть завтра. К ее облегчению Салли согласилась с ее доводами. В том, что ты говоришь что-то есть, признала она. Я еду прямо в Киргби. В течение нескольких следующих дней Фло пыталась дозвониться до Салли, но никто не отвечал. Либо Джок говорил, что ее нет, что она занята приготовлениями к свадьбе Грейс. Не появлялись и Хью Кейт. Она молилась, чтобы Хью не рассердился, или чтобы у него не было неприятностей, если она позвонит ему на работу. Но когда она все же позвонила, ей сказали, что он не появлялся уже неделю. Отчаяние сменилось полным разочарованием, когда она поняла, что ничего не сможет сделать. Она хотела поехать к Марте или на Клемент-стрит поговорить с Нэнси, но не решилась, опасаясь, что если начнется ссора, она не удержится и выложит всю правду. Она купила себе новый наряд для свадьбы Грейс. Голубое с розовым клетчатое платье с белым воротничком, белый шелковый берет и перчатки и парусиновые туфли на высоком каблуке. На свадьбе она делала то, что делают в таких случаях. Болтала с гостями, соглашалась, что невеста в своем шелковом платье выглядит как кинозвезда. Она прилагала все возможные усилия, чтобы поймать Салли и выудить из нее информацию, но это оказалось невозможным, и она решила, что сестра избегает ее. Она хотела знать, почему нет Марты и что в конце концов случилось с Кейт, которая должна была быть подружкой невесты. Через сутки после окончания церемонии, когда новобрачные уже благополучно приземлились на Тенерифе, где они планировали провести двухнедельный медовый месяц, Салли пришла на площадь Уильяма и рассказала, что в то же время, когда узами священного брака были связаны Грейс и Кит, в другой церкви, на другом конце Ливерпуля, Норман Камерон взял в жены Кейт Колквит. Это была поспешно организованная церемония, со срочной лицензией, на которой присутствовали только ближайшие друзья. На невесте было взятое на прокат платье. В качестве медового месяца они должны были провести два дня в Рилле. «Марта заставила меня пообещать, что я не скажу тебе», — сказала Салли. «Она боялась, что ты можешь появиться и поднять шум. С каких это пор я поднимаю шум?» — горько спросила Фло. «Я позволила ей переступить через себя», Я позволила ей разрушить мою жизнь, как она сейчас разрушила жизнь Кейт». Она подумала о Хью, который, услышав это, наверняка чувствовал себя преданным. флот ты преувеличиваешь. Норман всю жизнь любит Кейт. Теперь его мечты сбылись, и они поженились. Из него получится лучший муж в мире». Вероятно, мечты Нормана были кошмарами, потому что сведения, доходившие до Фло, В последующие месяцы и годы едва ли могли иметь отношение к мужчине, любящему свою жену. Кейт Колквит, теперь уже Камерон, забеременела немедленно —